Маэстро Лоренцо Ди Сан-Румана, придворный художник Курфюрста Саксонии, проснулся от того, что солнечные лучи коснулись его лица. Он открыл глаза и снова зажмурился от яркого света. Рядом раздавались чьи-то неторопливые шаги, скрип половиц, шуршание ткани. Он опять открыл глаза и немного выждал, привыкая к яркому свету. Когда зрение в полной мере вернулось к нему, Маэстро увидел, что находится в просторной, со вкусом обставленной комнате. Ну да, это та самая комната, в которую проводил его минувшим вечером немой слуга. Только теперь комната была залита ярким солнечным светом, от которого она оказалась куда просторнее и веселее. Внезапно в памяти живописца всплыли ужасные события минувшей ночи. Он вспомнил, как проснулся от душераздирающего крика, Вспомнил, как спустился в подземелье, увидел истерзанную окровавленную служанку, вспомнил выражение жестокого наслаждения на лице владелицы замка. Было ли это на самом деле или приснилось ему? Но разве сны бывают столь яркими, столь четкими, столь запоминающимися, столь правдоподобными? разве действительность бывает столь ужасающей, столь жестокой? Перед глазами Лоренцо стояла адская сцена в подземелье. Тут он вспомнил, как кровавый карлик ударил его по голове. От этого удара Лоренцо потерял сознание. Если это было на самом деле, его голова должна раскалываться от боли. Она уже ничуть не болела. Маэстро Лоренцо ощупал голову, но на ней не было даже небольшой шишки. Как бы то ни было, живописец твердо решил как можно скорее покинуть этот мрачный замок. Кроме него самого в комнате находился еще один человек, тот самый вчерашний слуга. Именно он раздвинул тяжелые занавески, впустив в комнату утренний свет, который разбудил живописца. Наполнив свежей водой кувшин для умывания, слуга обернулся к гостю. Увидев, что тот проснулся, он жестами предложил ему помочь с умыванием. Маэстро умылся и оделся. Потом подошел к окну и выглянул в него». По ровным, присыпанным песком дорожкам среди ярких цветников и аккуратно подстриженных розовых кустов прогуливалась девушка. Тонкая, грациозная фигурка, нежные черты лица. Солнечный луч коснулся ее рыжеватых волос. И они вспыхнули, окружив голову незнакомки золотым нимбом. Сердце живописца пропустило один удар, второй во рту пересохло. Он вспомнил, как много лет назад совсем юным вошел в собор в городе Орбьетто и приблизился к алтарю, чтобы помолиться Деве Марии. В это время солнечный луч, проникший через узкое стрельчатое окно, упал на стену, и перед Лоренцо вспыхнула старая потемневшая роспись. Он увидел ангела с золотым нимбом, и в этом ангеле для него сосредоточилась вся красота, вся прелесть мира, дарованная Создателем. В тот день Лоренцо решил посвятить себя живописи, чтобы научиться видеть и создавать подобную красоту. Сейчас девушка, гулявшая в замковом саду, напомнила ему того ангела. Девушка оглянулась, словно почувствовала его взгляд, и на мгновение глаза встретились. — О, Мадонна! — прошептал живописец. И губы незнакомки тоже что-то прошептали, как будто она ответила ему. Но тут же в глазах девушки вспыхнул испуг, и она скрылась за кустами роз. Живописец еще долго смотрел ей вслед. Вдруг он услышал шаги за спиной и обернулся. Слуга уже давно ушел. В комнату вошла старая женщина в строгом платье и крахмальном переднике. Почтительно поклонившись, она промолвила. — Милостивый государь. «Госпожа графиня просит вас пожаловать к завтраку». Живописец поблагодарил ее и покинул свою комнату. Спускаясь по лестнице на первый этаж замка, он невольно задержался на площадке, откуда ступени вели вниз в подземелье. Нет, вне всякого сомнения, он спускался по этим ступеням, минувшей ночью. А значит... значит, ужасная сцена в подземелье не привиделась ему. Значит, она была на самом деле... Завтрак накрыли не в той огромной обеденной зале, в которой маэстро Лоренца принимали накануне, а в малой столовой, которая была вовсе не так мала. По стенам висели портреты нарядных господ, наверное, предков, высокородной госпожи-графини. За столом сидели те же люди, что и вечером. Живописец почтительно поклонился, стараясь не встречаться взглядом с графиней и карликом. Он боялся, что они прочтут в его глазах ужас минувшей ночи. «Доброе утро, сударь!» — приветствовала его графиня. «Кажется, сегодняшнее утро и впрямь доброе». «Да, милостивая госпожа», — ответил маэстро Лоренцо, занимая свое место за столом. «Погода благоприятствует путешествию, и если вы не будете возражать, после завтрака я отправляюсь в путь. Мне еще предстоит дальняя дорога». «Что?» — брови графини гневно изогнулись. «Так-то вы хотите отплатить за мое гостеприимство». Я не ожидала этого от вас. Вчера вы, сударь, выразили согласие написать мой портрет. Я желаю, чтобы вы задержались в моем замке на то время, которое потребуется для этой работы. Маэстро Лоренцо растерялся. Он не хотел показаться неблагодарным, да, честно говоря, и боялся вызвать гнев в суровой графини. Он подозревал, и не без основания, что в гневе она страшна. В то же время он не хотел даже думать о том, чтобы остаться в этом мрачном замке с его страшными тайнами хотя бы на один день, точнее, на одну ночь. Воспоминание о прошедшей ночи вызывало у него ужас, но еще больший ужас вызывала мысль о том, что такая ночь повторится, и, возможно, не один раз. «Я весьма признателен вам за предоставленное мне гостеприимство», — проговорил он с подобающим почтением. — Я всей душой желал бы в меру своих скромных сил отплатить вам за вашу доброту, но долг призывает меня как можно скорее прибыть ко двору моего господина Курфюрста Саксонского. В это время в разговор вмешался карлик. — Господин Лоренцо при всем желании не сможет продолжить путь, — заявил он с едва заметной насмешкой в голосе. — Отчего же? — Осведомилась графиня, быстро взглянув на своего придворного недомерка. «Оттого, моя госпожа, что, как сообщили мне слуги, его карета неисправна. У нее сломалась ось. Понадобится какое-то время, чтобы наш кузнец починил ее». Маэстро Лоренцо с удивлением выслушал новость. Вчера его карета была вполне исправна и без всякого труда доехала до замка, преодолев крутой подъем. — Вот видите, сударь, сама судьба велит вам задержаться в моем замке, — проговорила графиня. Губы ее при этом улыбались, глаза же глядели холодно. — Раз уж такова воля небес, и она совпадает с желанием благородной госпожи, я не смею противиться, — проговорил живописец, которому ничего другого не оставалось. Впрочем, в глубине души маэстро таилось страстное желание запечатлеть лицо графини. Запечатлеть таким, каким он видел его минувшей ночью. И еще одна причина была у него, чтобы задержаться в замке. Перед его глазами стояла девушка с золотым нимбом. Золотоволосый ангел, волшебное видение его юности. Оставшись в замке, он сможет еще раз увидеть ее. Ну и отлично. А теперь прошу отведать наших простых деревенских кушаний. Графиня хлопнула в ладоши, и несколько молодых девушек внесли подносы с едой. Маэстро Лоренцо быстро оглядел их, все они были молоды и привлекательны, но на их лицах застыло выражение испуга, и среди них не было той девушки, которая прислуживала накануне за ужином. Сразу после завтрака графиня сказала маэстро Лоренцо, что ее придворный карлик, его звали Леопольд, предоставит живописцу все, что тому понадобится для работы. «В первую очередь мне понадобится хорошо освещенная комната», — проговорил итальянец, оставшись наедине с Леопольдом. «Комната с естественным освещением, с большими окнами. Все прочее найдется в моем багаже». «Очень хорошо, любезный господин», — ответил карлик с почтением, за которым живописцу почудилась насмешка. «Думаю, что лучше всего вам подойдет замковая часовня». «Часовня?» удивленно переспросил маэстро Лоренцо. «Но не будет ли возражать госпожа графиня? Ведь часовня нужна ей для богослужений. Кроме того, соответствует ли моя светская работа священному предназначению этого помещения?» «Пусть это вас не беспокоит, любезный господин». На этот раз карлик не скрывал насмешку. «Единственное, что вас должно волновать и очень волновать, Это надлежащим образом исполнить желание госпожи-графини. Возвращаясь домой, Надежда думала над словами антиквара. Кому и знать, где этот портрет, как не лиди. Но на самом деле Лида даже не знала, что Константин выкупил этот злополучный портрет. Откуда же она может знать, где он? Хотя... Очень часто бывает, что человек, владеющий важной информацией, сам об этом ни сном, ни духом. Может быть, Лида и знает что-то важное, но не догадывается об этом. В это время в сумке надежды зазвонил мобильный телефон. Она подумала, что звонит муж, и невольно напряглась. Вот что она ему скажет? Придется врать. А этого она не любила. Но, взглянув на дисплей телефона, Она увидела номер Лиды Леденцовой. «Богатый будешь», — проговорила Надежда, нажав кнопку и поднеся трубку к уху. «Я как раз о тебе думала, а ты тут звонишь». И тут же поняла неуместность своих слов. «Богатый», — хмыкнула Лида. «Это вряд ли. Все мое богатство на сегодняшний день — это домик-развалюха в старом садоводстве». «Домик?» переспросила Надежда. «Какой домик?» «Ну, это не телефонный разговор. Ты сейчас где?» «Домой еду. Можешь со мной встретиться? Хочу кое о чем с тобой поговорить». Надежда хотела было отказаться. Она и так потратила много времени на чужие дела. Но Лида ее опередила. «Надя, извини, что я прошу, но ведь у тебя муж в командировке, так что время есть. Очень прошу, давай встретимся». Надежда поморщилась, но вспомнила слова антиквара и решила, что это удачный случай поговорить с Лидой о пропавшем портрете. «Хорошо, давай встретимся». «В последний раз», — сказала она себе. «Завтра целый день буду убирать квартиру и готовить обед для Саши. Соскучился там, небось, по домашней еде». Через полчаса женщины уже сидели в небольшом уютном кафе, которое на этот раз выбрала Надежда. а то Лида опять в какую-нибудь забегаловку приведет. Надежда внимательно оглядела Лиду. Та выглядела не лучше, чем при первой встрече. Однако в глазах появился какой-то живой блеск, словно она вспомнила что-то хорошее. И одежда не то чтобы приличная, но все же не такая вопиющая. Сегодня Лида надела свободные темные брюки и жакет, и пусть жакет был не новый, в нем Лида была похожа на человека». Не то, что в жутком платье, которое было на ней на похоронах. «Ты как хочешь, а я проголодалась», — решительно заявила Надежда. «С утра по городу болтаюсь, перекусить некогда». Лида подняла брови в легком удивлении, мол, где тебя носит, но ничего не сказала. Надежда выбрала из меню лазанью с грибами. Лида под ее давлением заказала спагетти. «Так о чем ты хотела поговорить?» спросила Надежда, решив предоставить Лиди инициативу. «Представь, Надя, ходили мы с Дашкой к адвокату. Он огласил Костина завещание. Я-то от этого завещания ничего не ждала. Пошла с Дашкой в качестве группы поддержки. Она еще меня не пускала. А тут адвокат звонит. Мать говорит с собой, непременно прихватите. Ну мы и пошли». Так я и думала, Костя все свое имущество оставил Алисе и Дашке в равных долях. Ну, хоть дочку не обидел, — ставила Надежда, чтобы хоть что-то сказать. На самом деле у нее были сомнения насчет наследства. Да что там сомнения, полная уверенность, что ничего Даша не получила. Не обидел? Лида быстро взглянула на Надежду и фыркнула. Не обидел. Представь, Надя. Под конец адвокат нам сообщил, что все это завещание не стоило и той бумаги, на которой было напечатано. Все деньги до копейки Костя потратил, а имущество заложил. Квартира, загородный дом, машина даже. Все заложено. Представляешь, как выглядела эта Алиса, когда услышала такую новость? Надежда после разговора с антикваром уже знала, что Константин потратил все свои деньги, и даже знала, на что... поэтому ничуть не удивилась и только спросила. «А как на это отреагировала Даша?» «А представляешь, ничуть не расстроилась. Даже повеселилась, наблюдая за Алисой. «Сильная девушка», — проговорила Надежда. «Да нет, Лида стала серьезной. Это все было напускное. Она нарочно хохотала, а потом не смогла остановиться. Я уж думала, у нее истерика приключилась». Но тут несчастная вдовушка такое устроила, что Дашка мигом успокоилась. Алису пришлось чуть ли не связывать. Она с секретарша адвоката едва скальп не сняла. «Производственная травма». Надежда пожала плечами. «Да», — протянула Лида, «не то с одобрением, не то с сомнением». «И все?» «Больше адвокат ничего не сказал?» Допытывалась Надежда. «Куда Константин деньги-то дел?» «Говорит, не знает». Алиса орала, что он врет, а я не знаю, что и думать. Дашка молчит. Ну, может, распоряжение какое, письмо? Да ничего не было. Обычное завещание, все как положено. Адвокат сказал, что он его полгода назад составил. Ну-ну. Надежда вспомнила, что все неприятности произошли с Константином гораздо позже, так что он просто не успел изменить завещание. Но куда же делся медальон? Принесли заказ. Ой, я столько не съем никогда. Лида почти с ужасом глядела на гору спагетти. А ты уж постарайся, заворчала Надежда. Тебе калории не помешают, а то просто смотреть страшно. До да того ты тощая. Правда? Лида посмотрела на себя, а я как-то не замечала. Она намотала на вилку приличную порцию спагетти, запихнула в рот и сказала удивленно, что очень вкусно. «А про какой садовый домик-то ты — спохватилась надежда, когда ее лазанья подошла к концу. «Да, это самое смешное». Лида действительно улыбнулась одними губами. «Костя меня упомянул в своем завещании. Оставил мне маленький домик в садоводческом товариществе. Когда адвокат сказал про этот домик, Алиса так развеселилась. Но потом, узнав, что ей самой вообще ничего не досталось, стало недовеселье. Знаешь, ведь хорошо смеется тот, кто смеется последним. Да уж. А о чем ты со мной-то хотела поговорить? Да как раз об этом домике. Взгляд Лиды затуманился. Она словно смотрела на что-то, видимое только ей одной. Эй, ты здесь? — окликнула ее надежда. Здесь, здесь. Лида снова чуть заметно улыбнулась. Понимаешь, этот домик... Когда-то давно построили на родители. И мы жили в нем два или три лета, когда Дашка была еще совсем маленькой. Там условий никаких, удобства во дворе, за водой приходилось ходить на колонку. Но мы были молоды и счастливы. Лидия на лицо осветилось давними воспоминаниями, она даже, кажется, помолодела, и щеки порозовели. Но, возможно, это от съеденной порции спагетти. Надежда внимательно следила за Лидиным лицом, и слушала ее, не перебивая. «Представляешь, именно там Дашка сделала свои первые шаги, там же произнесла первые слова. У нас была семья, настоящая счастливая семья. Ты понимаешь?» «Понимаю», — кивнула Надежда. Она хотела добавить, что не понимает другого, причем здесь она, чего Лида от нее хочет. Но постеснялась прямо задать этот вопрос. Впрочем, Лида и так на него ответила. «Надя...» «Я очень хочу съездить туда, в тот домик, хочу вспомнить то счастливое время, и я хочу попросить тебя, съезди туда со мной». В ее словах, в ее взгляде было столько мольбы, что Надежда поневоле растерялась. «Мне одной как-то страшно туда ехать», — торопливо пояснила Лида. «Страшно один на один столкнуться со своим прошлым. Нужно, чтобы рядом кто-то был, какой-то близкий человек». И, кроме того, там место глухое, малолюдное, мало ли, с кем столкнешься, а вдвоем как-то спокойнее. Видимо, Лида сама смутилась своего эмоционального порыва и попыталась смягчить его простой практической причиной. — А Даша? — проговорила Надежда. — Может быть, она с тобой съездит? У нее и машина есть. — Даша? — переспросила Лида, и на ее лицо набежала тень. — Понимаешь, мы с ней поссорились. «Поссорились из-за чего?» «Знаешь, с ней что-то происходит в последнее время, она сама не своя. То набросится на меня ни с того ни с сего, то просто смотрит с такой злобой, как будто я ее главный враг». Или всячески свое презрение выражает. Сказала вроде бы, в сторону, что есть такие люди, которые сами провоцируют окружающих с ними по-свински обращаться, понимаешь? Слушай, ну это уже форменное хамство». — возмутилась Надежда. — Нельзя так с матерью разговаривать. — Да мы вообще не разговариваем, — вздохнула Лида. Она на меня все шипела, вчера, когда я случайно ее телефон взяла, так наорала. Дескать, это подло читать личные письма. Да мне и в голову не приходило. Телефон случайно под руку попался. — А как у нее на личном фронте оживилась Надежда? — Знаешь, похоже, что дочка твоя влюбилась. Да ей же не пятнадцать лет, удивилась Лида. Взрослая женщина. Что от матери-то скрывать? Я ей мешать не буду. Но знаешь, что-то она вчера такое сказала, что собирается квартиру снимать. А тут еще эта история с завещанием. Наверное, все же она надеялась, что отец ей что-то оставит. В общем, она со мной ни за что не поедет. Я тебя очень прошу, Надя. Надежда Николаевна хотела возразить, хотела сказать, что у нее много собственных дел. Да они с Лидой никогда и не были настолько близки. Но в лице и голосе Лида была такая безнадежность, что Надежда не смогла ей отказать. — Хорошо, — сказала она. — Когда едем? — Надя, спасибо. Лида порывисто приподнялась и схватила ее за руки. — Ты не представляешь, как это для меня важно! —